Глава третья Взглянув на показания счетчиков, Ромстед свернул на третью улицу. Проехав несколько жилых кварталов, он выехал на неогражденное шоссе с двухсторонним движением, пролегавшее среди поля полыни. Справа тянулся невысокий горный кряж. Дорога была пустына, пока в зеркале заднего обзора не возник континенталь, пытавшийся на большой скорости обогнать Ромстеда. Машина уже начала обходить его, когда навстречный появился пикап, и «Континенталь» вынужден был отложить маневр и свернуть на прежнее место, почти прилипнув к бамперу Ромстеда. «Пикап» проехал, и «Континенталь», взвизгнув резиной, рванул вперед. Когда машина проносилась мимо, Ромстед успел разглядеть силуэт блондинки, сидевшей за рулем. «Континенталь» был уже в сотне ярдов впереди него. Потом он вдруг неожиданно затормозил, и Ромстеду пришлось резко сбавить скорость, чтобы не врезаться в лимузин, который свернул на проселок, ведущий вверх по холму двумя заборами белого цвета. Ромстед раздраженно выругался. А еще говорят, что калифорнийские водители – самоубийцы. На вершине холма стоял дом с покатой крышей, как и обычно строят на ранчо, а к обвитому плющом столбику на обочине дороги Был прикреплен белый почтовый ящик с надписью Кармади. Через пару сотен ярдов шоссе сворачивало по краю гряды направо, и Ромстед увидел, наконец-то, что искал. За невысокой изгородью виднелся загон для скота, а к дому вела дорожка из красного гравия. Дом его отца был единственным жильем в окрестности. Дальше шоссе снова уходило влево, и через четверть мили исчезала за подъемом. Ромстед свернул к дому. Остановившись перед пристроенным к правой стене дома гаражом, он вылез из машины. На гравиевой дорожке его ботинки издавали резкий скрипящий звук. Окаемленный цветущими клумбами тротуар вел к парадному крыльцу. Над входом находилась решетка, увитая диким виноградом. За дальним углом дома виднелось огромное хлопковое дерево. Большие подъемные двери гаража были закрыты, а шторы на всех окнах фасада задернуты. Дорожка из красного гравия, огибая гараж, вела на задний двор. Ромстед пошел по ней. Широкая насыпная терраса, вымощенная плитами, раскинулась между двумя крыльями дома, занимая весь задний двор. В глубине двора стоял деревянный сарай, в котором, вероятно, находился насос для колодца. Немного подальше — свежевыкрашенный загон для скота и небольшой амбар. Справа на вершине холма виднелась купа деревьев, и часть стены патио должно быть за дворки владений Кармади. Обойдя вокруг дома, Ромстед вернулся к парадному входу, открыл дверь ключом, взятым у Боллинга, и вошел внутрь. Он оказался в маленькой прихожей с покрытым керамической плиткой полом. Затхлый воздух давно запертого помещения был настоен на запахе бесчисленного количества выкуренных сигар. Одна дверь вела в гостиную, а дверь справа открывалась в кухню. Еще одна дверь слева связывала прихожую с коридором, тянувшимся вдоль спального крыла дома. Ромстед прошел через кухню и открыл дверь в гараж. Окон там не оказалось, и освещение было крайне скудным. Он щелкнул выключателем, сомневаясь, будет ли от этого толк, но под потолком слабо вспыхнули две лампы. «Насос», — подумал Ромстед, — «его оставляют включенным, чтобы поддерживать систему водоснабжения и автополива». В гараже стоял голубой «Мерседес» чуть ли не до самой крыши, покрытой беловатой пылью, и его лобовое стекло было залеплено расплющившимися насекомыми. Очевидно, этой колымаге пришлось проделать немалый путь и на хорошей скорости. Ромстед пожал плечами, удивляясь, как старик ухитрился так запылиться по дороге до Сан-Франциско. Хотя «Мерседес» мог быть таким еще до поездки. Несомненно, Брубейкер все уже проверил, однако Ромстед тем не менее открыл левую дверцу и взглянул на вставленную в рамку карточку техобслуживания. На ней значилось «Джерис Шелл Сервис, Колвиль, Невада» и дата 4 июля 1972 года. Замена масла и смазки при показании счетчика 13073 мили. Нагнувшись, Ромстед посмотрел на счетчик. Он стоял на отметке 13 937. Наезжено больше 800 миль. До Сан-Франциско приблизительно 270 миль. Туда и обратно 540. Значит, между 4 и 14 июля старик где-то наездил еще 300 миль. Что ж, может быть, это что-то и означает, а может быть и нет. Погасив свет, Ромстет вернулся в кухню и нажал на кнопку автоматического замка, чтобы запереть дверь гаража. Другая дверь из кухни вела в гостиную, служившую одновременно и столовой. Пол покрывал грубый длинноворсовый ковер, одна стена была задрапирована белой тканью. Справа стоял обеденный стол, за ним громоздкий буфет и длинный диван, служивший границей между гостиной и столовой. В гостиной возле камина, выложенного из белого кирпича, стояли два кожаных кресла и кофейный столик. Однако взгляд прежде всего притягивала внушительная коллекция дисков и хай-фай-аппаратура. Ромстед направился в гостиную, но, обходя диван, увидел на нем небольшой чемоданчик. Это резко контрастировало с идеальным порядком, царившим в комнате. Поэтому он остановился, вспомнив вопрос, Заданный им Брубейкеру насчет каких-либо следов борьбы в доме. Это было странно. Почему человек, одержимый истинно моряцкой страстью к тому, чтобы каждая вещь имела свое место и находилась на этом самом месте, бросил этот чемодан в гостиной? Это был небольшой чемоданчик из черной пластмассы, без каких-либо опознавательных отметок. Ромстед попробовал замки – Чемоданчик оказался незапертым. Сверху лежал коричневый шелковый халат. Отложив его в сторону, он принялся рыться в содержимом. Пижама, скатанная пара носков, свежевыстиранная рубашка, пара галстуков, шорты и пластиковая сумка с грязной рубашкой и нижним бельем. На дне лежали застегивающиеся на молнию кожаный несессер, наполовину пустая коробка сигар Упман и несколько спичечных картонок с рекламой ресторанов Сан-Франциско и отеля в Лас-Вегасе, а также нескольких банков из судных компаний. Одним словом, ничего интересного, к тому же Брубейкер наверняка все это уже видел. Но почему этот чемодан оказался здесь? Ромстед неторопливо вынул из коробки один из алюминиевых пенальчиков, отвернул колпачок и вытряхнул сигару. Она была вложена в тонкий деревянный футляр из шпона, а потом еще завернута в бумажную обертку. Он развернул ее и понюхал. В пору зеленой молодости Ромстед какое-то время курил сигары, пока совсем не бросил курить, но даже по прошествии стольких лет все еще мог оценить аромат дорогого табака. Он вышел на кухню, отыскал нож, обрезал кончик сигары и прикурил от бумажной спички. Сделав глубокую, оценивающую затяжку, он вынул сигару изо рта и оставил медленно тлеть. На его лице при этом отразилось благодушное удовлетворение. Воистину, если вам не терпится угробить себя, обставьте это дело с имперским шиком. Например, появитесь в операционной, где вам будут производить вскрытие на носилках из королевского пурпура, которые бы несли нубийские рабы. Курение дорогих сигар — наиприятнейший способ самоубийства. Ромстед поднял шелковый халат, намереваясь положить обратно в чемодан, когда из его складок выскользнуло что-то золотистое и мягкое, желтоватый мех какого-нибудь несчастного зверька или скальп скандинавского поселенца. Но это был локон волос, точнее шиньон. Какое-то время он недоуменно разглядывал волосы, Потом тяжело вздохнул. Теперь не оставалось ни малейших сомнений, что чемодан принадлежал старику. Женский шиньон только ещё раз подтверждал это. Мать Ромстеда, если только она не зареклась волноваться по поводу любви обилия своего муженька с самого начала семейной жизни, пролила, наверное, немало слёз, обыскивая сумки старого развратника в поисках губной помады. «Карандашей для глаз, трусиков, бюстгальтеров и сережек?» «Если б только знать, кто это потерявшая оперение подружка из Сан-Франциско и где она сейчас, возможно, он сумел бы ответить сразу на множество вопросов. Однако как это узнаешь?» Швырнув шиньон обратно в чемодан, Хромстед положил поверх него халат и захлопнул его. «Интересно, заметил ли его Брубейкер?» «Неожиданно для себя», — подумал Ромстед. Потом решил, что если нет, то грошь цена ему, как полицейскому. По углам гостиной напротив дивана возвышались большие колонки. Они были оправлены в какое-то темное дерево. Остальные компоненты системы — дека, тюнер, fm диапазона и усилитель — размещались на тиковых стеллажах. Они были отделаны тем же деревом, что и колонки. А над ними тянулись полки с оперными и симфоническими альбомами. По самым скромным прикидкам, их было несколько сотен. Большую часть свободного пространства стены занимали книжные полки. Ромстед подошёл к ним и пробежался глазами, застыв в восхищении перед разносторонними и утончёнными интересами человека, который бросил школу в 14 лет. Хотя основная масса книг была на английском, встречались издания на немецком, французском и его родном, норвежском языках, начиная от авантюрных романов и биографий великих людей и заканчивая сборниками поэзии и трактатами по математике. Внезапно мысли Ромстеда прервал звук разбрасываемого колесами гравия. К дому приближалась машина. Он вышел на кухню, подошел к окну и раздвинул занавески в тот самый момент, когда автомобиль остановился, и водитель, хлопнув дверцей, выбрался наружу. Это оказалась та самая сумасшедшая «Валькирия» на «Континентале».